Глава тринадцатая Стояли первые дни апреля. Жанна была больна. Она занемогла двадцатого марта, через день после окончания третьего суда. И вышеописанная сцена в ее келье произошла как раз в тот день, когда ей стало хуже. Это было похоже на Кошона. Он хотел воспользоваться ее слабостью.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 Вечером он вернулся и кричал на нее так долго, что жар возобновился. Варвик, проведав об этом, конечно, пришел в ярость. Еще бы, из-за чрезмерного усердия какого-то дурака добыча того и, гляди, ускользнет из рук. Варвик наградил Жанна до ЭТВ. Великолепным проклятием, великолепным в смысле силы, а не изящества, если верить отзыву благовоспитанных людей. И после того этот несносный выскочка притих. Больше двух недель проболела Жанна, потом ей стало лучше. Она была еще очень слаба, но могла все-таки безопасности для жизни вытерпеть легкую травлю. Кошон решил, что время как раз благоприятствует. И вот он, созвав нескольких докторов богословия, навестил ее темницу. Маншон и я отправились вместе с ними, чтобы вести отчет, то есть записывать все, что выгодно Кошону, и опускать остальное. Внешность Жанны горестно поразила меня. Я увидел какую-то тень. Мне даже не верилось, что это слабенькое создание с грустным личиком... Была та самая Жанна Д'Арк, которая так часто на моих глазах неслась во главе своих войск, вдохновенная, страстная, неустрашимая, среди пушечных молний и грома, неуязвимая под смертоносным дождем. При виде ее сердце мое так и заныло. Однако Кошон был безучастен, он опять произнес свою бесстыдную речь, проникнутую лицемерием и коварством. Он сказал Жанне, что некоторые из ее ответов, по-видимому, идут вразрез с учением религии, и что, принимая во внимание ее необразованность и незнакомство со священным писанием, он привел с собой нескольких мудрых и добрых мужей, которые помогут ей своими советами, если она пожелает. — Мы служители церкви, — сказал он. И наша добрая воля, равно как и наше призвание, повелевает нам позаботиться о спасении твоей души и твоего тела. И мы обязаны приложить к сему все наши силы, как если бы мы трудились на пользу нашего ближайшего родственника или ради нас самих. Поступая так, мы следуем примеру святой церкви, которая всегда готова воспринять вло на свое заблудшую овцу. Жанна поблагодарила его за эти слова и сказала. — Недуг мой, кажется, грозит мне смертью. Если Господу угодно, чтобы я умерла здесь, то прошу дать мне разрешение исповедаться и приобщиться телом моего спасителя, и прошу похоронить меня по-христиански. Кошон подумал, что ему, наконец, есть на что опереться. Ослабевшее тело Жанны страшилось непокаянной кончины и мучений ада. Теперь-то будет надломлена эта непокорная душа. И вот он сказал. — Если ты желаешь причаститься, то ты должна поступить по примеру всех добрых католиков, подчиниться церкви. Он с нетерпением ждал ответа Жанны, но оказалось, что она и не думает сдаваться, и продолжает стоять около своих пушек. Она отвернулась и произнесла утомленно, — Мне больше нечего сказать. Кошон начинал сердиться. Он угрожающе возвысил голос и заявил, что чем ближе опасность смерти, тем больше Жанна должна думать об искуплении грехов. И он снова сказал, что просьба ее не будет исполнена, если она не подчинится церкви. Жанна ответила: "Если я умру в тюрьме, то прошу вас, не оставьте меня без христианского погребения. Если же вы в этом отказываете, то я полагаюсь на милосердие Спасителя". Некоторое время разговор продолжался в этом же роде. Потом Кошон снова и весьма настойчиво Потребовал, чтобы она подчинила себя и все свои деяния решению церкви. Его угрозы и крики не привели ни к чему. В ослабевшем теле была душа живая, душа Жанны Д'Арк. И в глубине этой души зародился тот непоколебимый ответ, который был столь знаком и ненавистен этим людям. «Пусть будет, что будет». Но я ни единым поступком или словом не опровергну того, что говорила перед судом. Тогда добрые богословы переменили образ действий и начали надоедать ей рассуждениями, доказательствами и ссылками на священное писание. И все время они показывали ее взыскующей душе святое причастие как приманку, которой они хотели ее подкупить, чтобы она подчинила свои деяния суду церкви, то есть их суду, как будто они олицетворяли церковь. Однако старания их были безуспешны. Если бы они спросили меня, то я заранее сказал бы, что труды их будут напрасны, но они меня не спрашивали ни о чем. Я был слишком ничтожен в их глазах. Окончилось свидание угрозой. То была угроза страшная, угроза, от которой каждому католику показалось бы, что под ним разверзается земля. Церковь призывает тебя к повиновению. Откажешься, и она отречется от тебя, как от язычницы. Представляете вы себе? Что значит быть отвергнутым церковью? Этой всемогущей державой, в чьей власти судьба всего человечества, чей скипетр простирается за пределы самых далеких созвездий, мерцающих на небе, чьей власти подчинены миллионы живущих и миллиарды тех, что с трепетом ждут в чистилище спасения или гибели чья улыбка открывает нам врата царства небесного и чей гнет придает нас мукам вековечного ада чьи необъятные владения затмевают любое царство земли как царство земли затмевают убогую роскошь сельского праздника если отвергнет тебя твой король да это смерть а смерть ужасна но если отвергнет рим Отвергнет церковь. О, что такое смерть в сравнении с этим изгнанием, которое обрекает человека на бесконечную жизнь, и какую жизнь? Я уже видел багровые волны, вздымавшиеся над безбрежным морем огня. Я уже видел, как всплывают на поверхность черные мириады осужденных, борются, вновь идут ко дну. И я знал, что задумчивая Жанна видит ту же картину. И я ожидал, как теперь она поступит. Ожидал и надеялся, потому что эти люди были способны исполнить угрозу и предать Жанну вечным страданиям. И я знал, что такая казнь будет им по душе. Но глуп я был, когда ждал этого и питал эту надежду. Не такова была Жанна Дарк, как другие. Преданность своим убеждениям, преданность истине, преданность своему слову — вот те качества, которые вошли в ее плоть и кровь. Она не могла переродиться, не могла отрешиться от свойств своей души, она была гением преданности, воплощением постоянства. Где она заняла место? Там она и останется. Самый ад не принудит ее отойти. Ее голоса не дали ей разрешения подчиниться церкви как требовал Кошон, а потому она будет стоять непоколебимо. Она будет покорно ждать, что бы ни случилось. Когда я покидал тюрьму, то сердце мое было точно свинцом налито. Но Жанна была спокойна, ничто ее не тревожило. Она поступила, как повелевал ей долг, и этого было достаточно. О последствиях она не думала. Последние ее слова в тот день были исполнены этого безмятежного спокойствия, этой чистоты настроения. — Доброй христианкой я родилась и крещена. И доброй христианкой умру.